Глава 30. А утром наступил первый день Нового года. Я проснулась, привычно глядя на снежную белизну за окном, и потянулась. Вчерашний вечер пошел наперекосяк. Конечно, я совсем не так планировала встретить Новый год. Думала, когда Найджел заберет нас, мы отправимся в ресторан на праздничный ужин. Потом вернемся домой и будем сидеть в гостиной у огня, рассказывая друг другу истории. А поздним вечером я положу под елку подарки. Ой, подарки! Я совсем забыла, сколько уже времени. Выскочила из кровати, путаясь в одеяле, и бросилась одеваться. Вышла из комнаты. В коридоре было тихо, как и на первом этаже. Кажется, Лючина еще спала. Я бросилась к воротам, издалека заметив большую упакованную в яркую подарочную бумагу коробку, которая стояла в снегу у калитки. Интересно, когда ее привезли? Вечером, как мы договаривались, или ранним утром? Упаковка снизу смотрелась жалко. Если коробка провела в сугробе ночь подарок наверняка промок вблизи она оказалась еще больше, почти мне по грудь к тому же деревянный, а потому безумно тяжелый и почему я не подумала, как буду тащить это домой делать было нечего, поэтому я обхватила ее с двух сторон и толкнула вперед по снегу коробка скользила, но не слишком хорошо уже через десяток другой шагов я вспотела от прилагаемых усилий. что это вы делаете? Я же сказал вам сидеть дома и не высовываться. Кажется, никогда еще я так не радовалась недовольному голосу и хмурому лицу. Помогите, пожалуйста, дотащить. Это подарок для лючины. Хочу положить под елку. А вы не могли найти подарок поменьше? С тем же выражением лица произнес он, оценивая взглядом коробку. Вот для вас я и выбрала маленький. Ляпнула прежде, чем подумать, и сразу же прикусила язык. Но было уже поздно. Месье Милфорд смотрел на меня с таким пораженным видом, словно я предложила ему прокукарекать на главной площади Гриноя. Потом зашагал к дому. Теперь уже я уставилась на него. Точнее, на его спину, обтянутую меховой безрукавкой, из-под которой торчал все тот же вязаный свитер с высоким горлом. «Вот кому точно надо гардероб обновить», — подумала я. И добавила вслух. все таки вы настоящий варвар, месье Милфорд. Могли бы и помочь девушке». Больше помощи ждать было неоткуда, поэтому я снова обхватила коробку и принялась толкать. «Отойдите!» Сильная рука отодвинула меня в сторону, не дожидаясь, пока я послушаюсь. Я была очень признательна месье Милфорду за его возвращение, потому что сил уже никаких не оставалось. А ведь мы с подарком все еще находились за воротами. Оказывается, Найджел уходил за веревкой и теперь обвязывал ею коробку, после чего опустил подарок на бок и потащил к дому. Только и оставалось, что последовать за ним. И вот вроде бы помог, дотащил до дома, даже занес в гостиную. А чувства благодарности не было. все таки месье Милфорд как есть грубиян и варвар. И еще медведь. И очень меня раздражает. «Спасибо», — процедила сквозь зубы, когда он поставил коробку рядом с елкой и отвязал веревку. «Дальше сами справитесь или помочь?» Разумеется, я не могла ответить ничего иного, как «справлюсь сама» а обида уже разрасталась выше этой самой коробки. Я оторвала изрядно пострадавшую упаковочную бумагу и уставилась на деревянный ящик, состоявший из досок, прибитых друг к другу гвоздями. Попробовала расшатать одну, чтобы оторвать, но только занозила ладонь. Пока доставала зубами заноза, размышляла, как мне с этим справиться. Но, к счастью, глубоко внутри месье Милфорда все же жил джентльмен, потому что он вернулся с небольшим ломиком и снова, оттеснив меня в сторону, оторвал доски. Внутри ящика находился кукольный дом. Самой настоящей мебелью, посудой, коврами, со всем тем, что необходимо в доме, только маленького размера. Из-за неумелой транспортировки содержимое домика рассыпалось и перемешалось. Я наклонилась, чтобы поднять упавший на пол шкафчик и ощутила приближение месье Милфорда. Теперь он стоял совсем рядом, почти касаясь меня рукавом, и тоже что-то поправлял, только на третьем этаже домика. Я ничего не сказала и сразу отвернулась делая вид, что вовсе и не замечаю этой близости. Вот только все я замечала, еще как замечала. Чувствовала его присутствие всей своей кожи, по которой растекалось тепло. И через пару минут на моих щеках уже можно было жарить яичницу глазунью, потому что мысли находились очень далеко от приличий. И мне хотелось, чтобы месье Милфорд, чтобы он меня поцеловал. И в какой-то момент показалось, что Наджел стал еще ближе, Еще чуть-чуть и прижмет меня к груди и стиснет в объятиях. Я замерла, боясь пошевелиться. Неужели он умеет читать мысли и прочел мои про поцелуй? А что это вы тут делаете? Детский голосок прервал наш напряженный тет-а-тет. -тет. Ой, какой домик! Это мне? Вспыхнувшая была досада тут же сменилась облегчением. Спасибо, Лючи, что ты так вовремя появилась. И о чем вообще я тут думала? Какой еще поцелуй? Украдкой взглянула на Джела но он с нечитаемым выражением на лице разглядывал одну из маленьких куколок. «Ну и ладно. Даже хорошо, что мисс Милфорд более сдержан и не помышляет о всяких поцелуях и других глупостях. И мне стоит брать с него пример. Это тебе подарок». Вымученно улыбнулась я Лючине. «С Новым годом!» «Спасибо!» Малявка сначала обхватила меня за пояс, а потом бросилась к домику, расставляя по местам мебель и кукол. «А это для вас». Я вспомнила, что у меня был еще один подарок. Достала из кармана сверток с путеводной звездой и протянула Наджелу. Он смотрел то на меня, то на подарок. И при этом взгляд у месье Милфорда был какой-то затравленный. «Не бойтесь, она не кусается», — хмыкнула я и сунула звезду в руки Наджелу. Тот посмотрел на сверток как на змею, вот-вот готовую броситься на него. А потом поднял глаза на меня. «Что это был за взгляд?» Кажется, я даже забыла, как дышать, потерявшись вихрь эмоций. «Папа, ну открой же, интересно!» — вмешалась Лючина, вновь возвращая меня к реальности, за что я была ей очень благодарна. «Все-таки хорошо, когда в доме есть дети. Это помогает оставаться благоразумной». А он, наконец, порвал упаковочную бумагу и достал путеводную звезду на серебряной ниточке. «Гори!» — просипела я странно охрипшим голосом, и звезда засияла. Я подумала, что вам пригодится в ваших походах в лес. Спасибо. Таким же сиплым голосом буркнул месье Милфорд и сбежал из гостиной. А мы с Лючи проводили его взглядами и продолжили наводить порядок в домике. Следующие дни я провела в заточении. Волю видела только из окна. Снова шел снег, потом ударил мороз, и внутри у меня тоже поселилась стужа. Месье Милфорд тоже постоянно оставался дома, хотя со мной предпочитал не пересекаться. Он очень рано вставал. Топил печь, готовил завтрак и куда-то исчезал. Иногда казалось, что Наджил прячется в своей комнате, но зайти к нему, чтобы объясниться, я не решалась. Да и что я могла ему сказать? «Простите, что обманула, уже говорила. Мое происхождение не имеет никакого значения. Это тоже я говорила». Да и по поводу подарка он мог бы высказаться более радостно, как-то показать, что ему понравилось. И я приняла единственное верное решение в этой ситуации. Обидеться на Наджила и тоже с ним не разговаривать. Вот так и тянулись совершенно безрадостные дни. Даже лючина, чувствуя, что в атмосфере дома поселилась безнадежность, тихо играла в кукольном домике. Однажды, проходя мимо, я услышала, что малявка произносит мое имя и добавляет папа. Подкравшись поближе, я рассмотрела, что она посадила двух кукол по разным концам комнаты спиной друг к другу. Но вот и допрыгались, уже ребенок начал в нас играть надо все всё-таки поговорить с миссией Милфордом. Объяснить ему, что мы взрослые люди, которые могут объясняться, а не прятаться по разным углам. Я уже собралась его поискать, но он меня опередил. «Идите сюда», — позвал он, стоя у окна. Я подошла, пытаясь понять, куда он смотрит. «Видите двоих мужчин за оградой?» Начал, показал рукой и придержал меня за плечи, чтобы точнее определить направление. И снова он оказался слишком близко. Я глубоко вдохнула, наслаждаясь его запахом, который вдруг стал чем-то важным и волнующим. «Видите?» — нетерпеливо переспросил месье Милфорд, и я моргнула. «Опять он как-то странно на меня действует. Я не могу здраво мыслить. Вгляделась в густеющие сумерки. За оградой и голыми ветвями кустов действительно притаились два силуэта. «Вижу». «Это ваш опекун? Как думаете?» Найджел достал из кармана складную подзорную трубу и, настроив ее, притянул мне. Никогда не смотрела в такую штуку. Ого, какими близкими стали силуэты. Теперь уже я могла различить теплую шубу и меховую шапку дяди Уберта. Второй мужчина рядом с ним что-то говорил, показывая на наш дом. Это он. Я почувствовала, как от страха холодеют пальцы. Не бойтесь, он не сможет сюда проникнуть. Но ведь... Я решилась и посмотрела ему в глаза. Все же месье Милфорд сейчас мой единственный защитник. Он может заставить вас выдать меня. Пока мне нет двадцати, я полностью завишу от его воли и закон на стороне дяди Уберта. Наджил взял меня за плечи, крепко сжал и, глядя прямо в глаза, пообещал. Я сумею вас защитить. И я поняла, что не хочу никуда уезжать от этого мужчины. Мне хорошо и спокойно здесь, с ним и его дочерью. Все препоны, что я себе перечисляла, они ничего не значат. «Месье Милфорд — тот человек, которого я смогла бы полюбить». «Или уже?» Эта мысль испугала. Заставила сделать шаг назад. «Спасибо, месье Милфорд», — пробормотала, отступая к играющей с домиком Лючине. «Я вам очень признательна». Кажется, он ожидал совсем другого ответа, потому что снова нахмурился, кивнул и вышел из комнаты. И только тогда я перевела дух. А еще через несколько дней месье Милфорд сообщил мне отличную новость. Дядя Уберт уехал из Гриноя. Найджел сам видел, как тот садился в поезд вместе со своим человеком. «Неужели он меня не нашел? Опасность миновала? Значит, наша совсянка история сработала. Никто и не догадался, что это я. Это было просто замечательно. Хотелось петь и танцевать. Месье Милфорд наконец-то мог спокойно уйти в лес, не переживая за нас с Ну а я решила взять зверя и выбраться в город. Думаю, мы с малявкой это заслужили».